Таким образом, невозможно в определенный момент времени осознать истину во всей ее полноте. По определению нельзя привязываться ни к одному из диалектических полюсов. Изменения и развитие неизбежны, поэтому невозможно все время сохранять жесткую позицию. При обучении диалектическим паттернам мышления применяются в основном процедуры когнитивной реконструкции, подробнее об этом в главе 11, с особой направленностью на замену недиалектического мышления диалектическим, а также стоящей за этим допущения. Как внимание к диалектике терапевтических отношений, так и обучение диалектическим поведенческим паттернам существенно необходимо при каждом взаимодействии с пациентом. Они также лежат в основе супервизии и консультирования терапевта.